Война народная. Народная легенда приписывает куратору метростроя Лазарю Кагановичу слова «Здесь вам не Берлин и не Нью-Йорк, строить только под землей и как можно глубже». Неизвестно, сказал он это на самом деле или нет, но только странные таинственные вещи начали происходить в метро почти сразу после начала строительства. Напомним, как внезапно замедлилось строительство второй очереди метрополитена, и это несмотря на то, что комсомольцы горели энтузиазмом. Строительство задерживалось, а никого не посадили в тюрьму, словно высокое начальство знало, куда отвлекаются силы метростроевцев. Из документов следует, что в то время действительно строились подземные объекты, как гражданские так и военные. Создавались подземные диспетчерские энергосети, причем в Москве и Ленинграде они должны быть совмещены с проектируемыми и строящимися диспетчерскими метрополитенами. Это специально подчеркивалось. Напомним, 15 октября 1941 года Государственный комитет обороны принял решение о взрыве всех основных предприятий города, В их число входило и метро. Распоряжение о его минировании подземных объектов подписал Лазарь Каганович. Через сутки оно было отменено. Так какие же тайны не должны были ни в коем случае не достаться врагу? В апреле 1941 года Совнарком велел в первую очередь приспособить метро под массовое убежище. Для этого выделили много денег. Для руководства страны и в первую очередь для вождя возводились особые убежища. Некоторые из них сейчас рассекречены. Бункер Сталина в Кунцево Под дачей Сталина в Кунцево был построен огромный подземный бункер на глубине 15-17 метров. Для большей крепости сооружения в качестве перекрытий использовали чугунные рельсы – которые даже сейчас, спустя 70 лет, выдержат прямое попадание авиационной бомбы. Вход в бункер – обычная неприметная дверь, какую встретишь в любом подъезде, с кодовым замком. За ней чисто выметенная лестница с перилами, ведущая глубоко под землю. Точно такие, хоть и погрязнее, ведут в подвалы жилых домов. Только чтобы попасть в подвал, достаточно миновать... Два пролета, а тут более десяти. Сталин по лестнице не ходил. Специально для него был пущен лифт с паркетным полом и обшитыми деревянными панелями-стенами. От лифта главнокомандующий шел по длинному коридору с мраморными стенами в просторный кабинет, генеральскую. Его стены были отделаны дубом и карельской березой. Вся облицовка сохранилась. Посередине стоял большой овальный дубовый стол, у стены столы для дежурных офицеров и стенографисток. С войны в бомбоубежище сохранились восьмирожковые люстры, но с тех пор были добавлены современные люминесцентные светильники, разрушающие иллюзию, что на дворе сороковые. Именно в этом кабинете Иосиф Сталин проводил заседание Совета обороны. Небольшой коридор отделял от зала заседаний спальню вождя. Спальня очень маленькая. В ней помещались лишь кровать и тумбочка. Другие коридоры вели в помещение прислуги, там облицовка была кафельной. В бункере под землей была своя кухня, столовая и даже небольшая дизельная электростанция. Бункер остается секретным, но пару раз туда пускали журналистов и съемочные группы. По упорным слухам именно туда ведет ветка «Метро-2», а также автомобильный тоннель от общественной приемной Минобороны на Мясницкой, 37, через Кремль. Об этом тоннеле знают специалисты МЧС, ведь прямо над ним расположен центральный региональный центр этого ведомства. Официально тоннелей не существует. Бункер Сталина в Измайлово Бункер в Кунцево засекречен, зато открыт для посещений и работает как музей другой бункер, в Измайлово. Еще до войны, в 30-е, он был возведен под проектируемым стадионом имени Сталина, так и незавершенным. Предполагается, что сам стадион со 120 тысячами сидячих мест и невероятным количеством стоячих был задуман именно как прикрытие для бункера. Ныне полное название бункера музея звучит как «Запасной командный пункт Верховного главнокомандующего Красной Армии Сталина периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Он был открыт для посетителей в 1996 году. За десятилетия от подземной сырости здесь многое попортилось, и бункеру потребовалась серьезная реставрация. Теперь многочисленные витрины с портретами вождя, бюстами, статуями в полный рост, живописными произведениями странно смотрятся рядом с уцелевшими предметами меблировки – Барной стойкой, бочонками с вином, столиками. Колонны и мраморная облицовка помещений весьма напоминает дизайн станции метро. Впечатляет огромный круглый зал с колоннами, в котором проводились совещания. Раньше на полу был паркет, но от подземной сырости он давно сгнил. Его заменили на плитку. Акустика в зале великолепная. Если стоять в центре, слышно даже самый тихий шепот сидящих за столом. Сохранился и кабинет Иосифа Сталина, скромный, как он любил, почти аскетичный. На стене висит карта с отметками боевых действий. Карту можно в любой момент закрыть занавесками. Большую часть времени карты на всех командных пунктах были занавешены. Такая была секретность. На отдельном шестиугольном столике необычные шахматы для игры вчетвером. Это подлинный экспонат сороковых годов. Конечно, посетители пускают далеко не во все помещения подземного дворца, а ведь общая площадь бункера 135 тысяч квадратных метров. К нему подходит подземный тоннель для автомобилей, ведущий, как говорят, прямо к Кремлю. Причем подземные ворота тоннеля располагаются точно под Спасскими. Сейчас тоннель почти полностью засыпан. Сотрудниками музея было открыто метров сто его длины. Второй тоннель якобы ведет в район станции метро Сокольники. И основной путь от бункера к Измайловскому парку – это обычные рельсы. Правительственный поезд должен был пребывать на средний путь станции, освещенной лампочками. Владимир Гоник Когда накопился материал, стала явной общая картина. План номенклатуры «Выжить в будущей войне» — это был грандиозный план. С его помощью номенклатура намеревалась отмежеваться от судьбы народа. Построенные для этой цели исполинские тайные подземные сооружения превосходят самую буйную и необузданную фантазию. Объекты поражают своим безумством. Невероятно дорогие, они в такой же степени бессмысленны и бесполезны. Случись, не дай бог, ядерная война, те, для кого они построены, не успели бы в них укрыться. Время подлета ракеты с баз в Европе исчисляется считанными минутами. Они не успели бы даже спуститься. И все же они строили на большой глубине свои бункеры, без счета вколачивали деньги, в полном смысле в землю, деньги, материалы, ресурсы, труд людей, все то, чего так не хватало в стране. С маниакальным упорством они продолжали стройку, когда ее никчемность стала очевидной. Экономика корчилась в судорогах, они строили. Строят и сейчас. Так им Спокойнее. Бункер Сталина в Самаре. Еще один бункер вождя, тоже ставший музеем, находится не в Москве. В феврале 1942 года группа метростроевцев отправилась в командировку на берега Волги с секретным заданием построить запасной командный пункт в городе Куйбышеве, ныне Самара. Бункер строили очень быстро и тайно. Даже жители окрестных домов не догадывались, что творилось у них под ногами. А строительство было поистине грандиозным. Этот бункер – самый мощный из всех рассекреченных убежищ времен Второй мировой войны. Его глубина – 37 метров. Это высота 12-этажного дома. Для сравнения, глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров. У Черчилля в Лондоне убежище располагалось на глубине всего в два этажа, у Рузвельта тоже в два. Многоэтажное подземелье снабжено лифтами. На самом нижнем этаже находится зал заседаний для 115 человек. Уменьшенная копия московской станции метро «Аэропорт». Его потолок украшают лепные парашютные стропы. Рядом комната отдыха, предназначенная для Сталина. На верхних этажах помещение для охраны, складов, служб технического обеспечения. Рассекреченный в 1991 году, этот объект считается наиболее защищенным бункером Второй мировой войны. Он мог выдержать прямое попадание самой большой авиационной бомбы того времени. На строительство ушло 9 месяцев беспрерывного круглосуточного труда. В бункере была автономная система регенерации воздуха и своя электростанция. Кстати, все это до сих пор работает. Бункер и по сегодняшний день может быть герметичным и автономным в течение пяти суток. Однако, по официальным данным, Сталин тут не бывал. Зато в нескольких кварталах от бункера жила во время эвакуации дочь Сталина, Светлана. Во время бомбежек девочка несколько раз спряталась в этом бункере. В строительстве участвовали 2900 рабочих и около 800 инженерно-технических работников. Со всех была взята подписка о неразглашении государственной тайны, не имеющая срока давности. Часто посетителей бункера интересует судьба людей, построивших это убежище. Многие верят в то, что всех строителей расстреляли после того, как бункер был готов. Однако это жутковатое предположение до сих пор не подтверждено. Объекты гражданской обороны Конечно, бункеры строили не только для верховного главнокомандующего. Необходимо было обеспечить безопасную работу многих учреждений. В проекте второй очереди значилась станция «Советская». Ее должны были построить под тогдашней Советской площадью, нынешней Тверской, и даже начали, но так и не открыли. Официальная версия гласит, из-за различных трудностей, Одни говорят, что к станции в силу сложных геологических условий не сумели подвести наклонные шахты для эскалаторов, другие, что на этом перегоне в силу его сильного уклона станцию строить нельзя. Другая же версия гласит, что советскую по личному распоряжению Сталина превратили в подземный пункт управления московского штаба ГО. Из-за этой засекреченной станции возник очень длинный перегон между Маяковской и Театральной. Горьковскую, ныне Тверскую, построили только в 1979 году. Если внимательно вглядываться в черноту за окнами поезда, то на перегоне перед Тверской можно увидеть следы советской. Ее существование почти никто не отрицает. Ныне она именуется «Объект Глона Тверской». Есть версия, что в годы Великой Отечественной войны бункер Советское использовался как бомбоубежище для начальства метрополитена. Такой же бункер вполне официально была превращена станция «Кировская», ныне «Чистые пруды». Следы командного пункта еще долго сохранялись после войны. В мемуарах маршала Жукова говорится, что именно там Сталин встретил первый авианалет на Москву 21 июля 1941 года. На Кировской во время Второй мировой войны находились отделы Генерального штаба и ПВО. Поезда там не останавливались, перрон отгородили от путей высокой фанерной стеной. Эта станция была изначально построена без центрального зала. Ее платформы разделялись мощными пилонами, с двумя проходами и небольшими зальчиками у выходов. В те времена еще не умели конструировать глубокие станции просторными. После станцию полностью перестроили, поэтому, приехав на эту станцию, не пытайтесь представить, как тут что было. Сначала офицеры генштаба скрывались от бомбежек на Белорусской. Часть ее была отделена фанерной стеной, Там размещался командный пункт, а оставшиеся место на перроне занимали рядовые жители Москвы. Каждый вечер офицерам генштаба приходилось собирать все материалы и ехать к белорусскому вокзалу, а утром обратно. Несколько лучше устроились связисты. Они оборудовали пункт связи в специальном поезде, стоящем в тупиках за станцией. Конечно, было крайне трудно соблюдать секретность при таком режиме, и долго так продолжаться не могло. В конце лета 1941 генштаб переехал в здание на улице Кирова, ныне Мясницкая, и получил в свое полное распоряжение станцию метро Кировская. Пункт связи остался на Белорусской. Проходы между пилонами Кировской были загоражены. Внутри оборудовали рабочий кабинет главнокомандующего, в котором проходили заседания ГКО. Генеральный штаб с узлом связи разместился на одной из платформ. По воспоминаниям генштабистов, им ни разу не довелось видеть Сталина спускающимся на станцию по эскалатору, однако его часто видели во флигеле здания на поверхности. По всей видимости, тиран использовал для спуска на станцию иной путь, какую-то шахту, ведущую в командный пункт ПВО. По некоторым сведениям, к официальной станции примыкала вторая, построенная в 1937-40-е годы. Позднее, уже во время войны, то ли под станцией, то ли рядом с ней, построили еще один новый бункер для штаба ПВО. Этот объект до сих пор засекречен. Только в 2004 году туда впервые официально впустили журналистов, а до этого там успела нелегально побывать съемочная группа НТВ, которая в своем репортаже назвала объект «Метро-2». К декабрю 1941-го был выстроен бункер и в самом Кремле, но о нем почти ничего не известно. Он засекречен до сих пор. На Лубянке тоже был выстроен командный пункт для НКВД. Его начали проектировать еще в мае 1941 года, а строили уже в военные годы. Эти реальные сведения, распоряжение СНК СССР с грифом «совершенно секретно» хранится в государственном архиве Российской Федерации Р5446 ОП25А Д7217 ЛЛ5158. Примерно тогда Народному комиссариату путей сообщения тоже понадобился бункер, чтобы разместить в нем руководителей и диспетчеров. Для этого использовали подплатформенные помещения станции метро «Красные ворота», находящиеся неподалеку от здания НКПС. Вот как диггеры, проникшие туда, описывают этот бункер. Справа у земли тянется серебристая труба около полутора метров в диаметре с гофрированными участками. Параллельно ей идут другие трубы и коммуникации на мощных закладных. Над ними располагается бесконечное количество запертых ящиков секций с надписью «НЗ», но, похоже, пустующих. И частота поразительная, не пылинки, все окрашено и блестит. Слева в стене замечаем небольшую гермодверь, а в потолке квадратные задраенные люки небольшого размера, кабельные лючки. Далее справа исчезают трубы и начинаются двери в стене, не доходящие до потолка. Одна из дверей обозначена как буфет. В направлении движения висят указатели к выходам ННАБ. По потолку развешена пожарная сигнализация. На станции Маяковской 7 ноября 1941 года состоялось торжественное собрание. Отмечали годовщину революции. Смонтировали трибуну, в поезде оборудовали буфет. А на другой путь, со стороны Белорусской, прибыл поезд, в котором ехал Сталин. В это время на Красной площади шел парад. Его принимал маршал Семен Буденный. Воины уходили на фронт сразу после парада. Владимир Гоник. 6 ноября 1941 года, когда немецкие войска подошли к Москве, в нижнем вестибюле станции метро Маяковская состоялся торжественный праздничный митинг, на котором с речью выступил Сталин. Очевидцы сообщили мне, что до митинга Сталин находился в своем городском доме на Мясницкой, роскошном купеческом особняке, где с началом войны располагалась ставка Верховного Главнокомандования. Как выяснилось, Сталин в тот день никуда не выезжал. Не было ни кортежа машин, ни сопровождений, даже наружное наблюдение, выставляемое на улицах по маршруту следования, в тот день отсутствовало. Один из очевидцев рассказал мне, что Сталин прибыл на станцию по тоннелю метро, Между тем, особняк Ставки находится в стране ответок метро, и я сделал вывод, что Сталин воспользовался каким-то ходом или тоннелем, соединявшим особняк с тоннелем Метрополитена. Знатоки из военных и гражданских специалистов подтвердили наличие ходов, а спустя время мне и самому удалось побывать в знаменитом особняке. Выяснилось, что его подвальный этаж соединен под землей с бункером соседнего штаба противовоздушной обороны, ПВО. Система ходов, соединяющих на большой глубине бункер с тоннелем метро и выходящих под платформу одной из станций, существует и поныне, и даже находится под охраной. Правда, не так давно выход в тоннель заложили. Другие бункеры Бункер Гитлера в Берлине не сохранился. Сразу после войны его замуровали, а затем при ГДР разобрали. А вот бомбоубежище для простых граждан сейчас стало музеем. Здесь до сих пор сохранилась могильная атмосфера, которая нарушает только шум метро и потоки воздуха от проходящего мимо поезда. Во время войны в бомбоубежище все помещения были изолированы между собой специальными дверьми. Далеко не везде работала вентиляция. Иногда люди погибали от удушья. А вот бункер Уинстона Черчилля частично открыт для посетителей. Это та часть, что расположена под правительственными офисами, выходящими окнами на парк Святого Джеймса. Англичане никогда не страдали гиганта-мании и подземную резиденцию их правительства нельзя назвать дворцом. Это целая сеть узких проходов и маленьких комнаток, проложенные еще до Второй мировой. Там пряталось около двух тысяч человек, от министров до стенографисток. Здесь укрывался от бомбежек и работал английский премьер-министр. Здесь он проводил сутки напролет, здесь писал свои речи и именно отсюда говорил по телефону с Рузвельтом. Воздух здесь достаточно затхлый, хотя им можно дышать. Все интерьеры оформлены так, словно штабисты лишь на минуту оторвались от работы и вот-вот вернутся. Лежат аэрофотоснимки бомбардировок немецких городов, карты, секретные документы. На столах специально разбросаны карандаши и даже разлиты чернила. Найденный в 2002 году бункер Бенито Муссолини в римском квартале Всемирной выставки открыт для посетителей как галерея современного искусства. Это убежище было сооружено в конце 30-х под дворцом Уфице в квартале, где в 1942 году власти Италии хотели провести Всемирную выставку. Она не состоялась из-за Второй мировой войны. Неизвестно. Пользовался ли бункером сам Дучи? по документам, убежище построили для работников музея-дворца Уфице. Такие же норы были под виллой Тарлония, неподалеку от центра города и под двором Венеции. Бункер в квартале ЕУР отделен от окружающего мира стеной толщиной в 20 сантиметров. Там отделанные цементные стены, но абсолютно исправные трубы пневматической почты – Душевые, туалет, щитовая и система очистки воздуха. Некоторые предметы были доставлены в музей Италии, некоторые остались на месте. Среди последних – два прикрепленных к земле велосипеда, которые вырабатывали энергию для динамо-машины и снабжали ею весь бункер. Запасов продовольствия и кислорода хватало для обеспечения нормального существования 300 человек. кроме охранников. Там работали только женщины. Холодная война После окончания Великой Отечественной подземные убежища не перестали сооружать. Наоборот, наступали времена холодной войны, и нужно было позаботиться о безопасности страны и ее руководства. Были учтены все недостатки и просчеты, и строительство развернулось.